Глава 23. Очень странный ученик. До поединка Шерст не воспринимал Нила как серьезного противника. Но когда во время схватки ученик продемонстрировал столь недюжинные способности, отношение к нему резко изменилось. Слова Ваурда о Атиги и Шакали уже не казались обычной болтовней старого неудачника. В душу закрались серьезные сомнения, побуждая ускорить выполнение задуманного. У парня явно не второй, и даже не третий ранг по стихийным заклинаниям. Если учесть, что он, в отличие от сверстников, не бахвалился своими способностями, напрашивается неприятный вывод – поганец что-то замыслил. Опять же, в последнее время дерзить стал меньше. Может и правда что-то раскопал среди руин и выжидает удобного случая». Шерс сидел в учительской, глядя в книгу, но мыслями витая очень далеко от лекции, которую должен был читать на следующем занятии. Замкнут, нелюдим, но при этом способен в одиночку хладнокровно пристрелить пятерых пьянчуг в окраинной забегаловке. Постоянно попадает в неприятности то с хищниками, то с вооруженными чужаками. Другого бы давно отправили к падшему, а этому все ни чем. «Еще и везунчик? А теперь оказывается, что и магией владеет не хуже меня». «Да, есть о чем задуматься». В кабинете, кроме Шерза, находилось еще восемь преподавателей. После недавнего предписания начальника охраны все свободные от уроков педагоги были обязаны находиться в учительской. В любую минуту туда мог зайти проверяющий и переписать всех, кого застанет. Преподавателю, не попавшему в список, если у него не имелось уважительных причин отсутствия, назначался штраф. «А как она смотрела вслед Нилу, прямо взглядом готова была убить!» Припомнил Шерст вчерашнее поведение Синги. «Выходит, имеем двух девиц, одна из которых обожает, а другая ненавидит победителя. У блондинки, я слышал, есть под рукой парни, готовые за деньги по ее поручению выполнить любую работу». И это очень кстати. Правда, существует и другая сторона медали. Кто поручится за ее молчание? Жаль, мне урезали время, не успеваю все обдумать. Надо действовать как можно скорее. Преподаватель даже кулаком стукнул по столу, увлекшись собственными размышлениями. Присутствующие дружно оглянулись, однако в этот момент зазвонил колокол, сообщивший об окончании очередного урока. Некоторые сразу отправились на свои занятия, чтобы без спешки добраться до отдаленных корпусов и подготовить класс. Шерс остался на месте. От главного корпуса до первого было всего пара минут ходьбы. «Господа, всем огромный привет!» В учительскую вошел специалист по мутациям. «Что у нас нынче новенького?» Заметив его, Шерс поднялся и пошел навстречу. «Добрый день, коллега, как поживаете?» Учтиво поздоровался он. «Превосходно, любезный, превосходно! Чем обязан вашему драгоценному вниманию? Неужели собираетесь опробовать на себе чары мутации? Я в любое время готов показать их в полной мере!» Ваурт выглядел, как всегда, нерешливо. Мятый плащ, жеванные брюки, а сейчас даже шнурки ботинок болтались на полу. «Заманчивое предложение, но не сегодня!» Шерст прилагал немало усилий, чтобы скрыть раздражение. Хотел поинтересоваться самочувствием вашего нового ученика. Он вчера не слишком перенапрягся во время поединка. Честно говоря, был поражен его умениями. Такое молодое поединок построил грамотно». Паурт ответил не сразу. Глядя на собеседника и задумчиво приглаживая лысину, он пытался понять, что нужно этому пижону. «Какой ты нынче участливый? Хочешь выяснить истинный уровень Нила? Значит, испугался». Пришел к выводу специалист по мутациям. Ладно, не буду кормить твой страх. Некоторое истощение, конечно, имело место, но к ночи Нил пришел в норму. Вчера он действительно ухватился за чары, до которых еще не дорос. Однако мальчик перспективный. Год два, и из него получится не слабый чародей. Бомините мое слово, а со временем он еще нас с вами заткнет за пояс. Спасибо за хорошие вести, кивнул Шерс. «Сколько угодно спрашивайте, мне не жалко, что там с Гензом. Вот уж кому действительно досталось, хоть он и сам виноват». «Парень пострадал серьезно. Я его направил в медицинский университет, там обещали за пять дней поднять на ноги, так что к экзаменам будет здоров». «Вот и славно, что все обошлось. Надеюсь, вас не сильно теребило начальство из-за поединка, а то с них станется». «Ничего страшного». «Прошу прощения, коллега, у меня через пять минут лекция», – откланялся синеглазый преподаватель. Он взял из шкафа журнал и покинул учительскую. Хотя изменение поведения за несколько озадачило специалиста по мутациям, он не стал заострять на этом внимание. Важнее было разработать новый план индивидуальных занятий для ученика. Парень за два дня буквально завалил наставника самыми неожиданными вопросами, и далеко не все из них были по обращению человека в животное. Вчера в Аурду, например, пришлось вспоминать все, что он знал об амулетах. Нил в основном интересовался преодолением их защиты и способствующими этому устройствами. По расписанию лекция по защите от магии и мутаций начиналась у второго курса через 10 минут. Учитель застегнул пуговицы старенького плаща и покинул кабинет, продолжая размышлять о первых успехах одаренного ученика. Забавный у Нила подбор заклинаний – укрепление мышц рук и ног, повышение скорости движений, создание локальной брони на теле, то есть все, что даст преимущество в драке. Одно слово «мальчишка». Я был совсем не таким, меня всегда интересовало изучение влияния мутаций на организм, чтобы при переходе туда и обратно суметь снизить болевые ощущения. Впрочем, магией мутации я занялся всерьез, когда был уже гораздо старше нынешних школьников. Пауорду По предстояло подобрать для ученика новые заклинания и оптимальные упражнения для закрепления уже заученных. Пока дело шло с пробуксовкой. Нил реализовывал заклинания лишь на одну десятую их мощности, поэтому существенной прибавки в силе, ловкости и скорости не происходило. Требовалась кропотливая шлифовка мастерства, чтобы при выполнении заклинания и движения и даже мысли были гармоничны. Это как в оркестре, стоит одному инструменту сфальшивить, и красота мелодии исчезает. Господин Ваурт, возле третьего корпуса, его ждал посыльный. «Я слушаю», — отвлекся от размышлений учитель. «Вас просят срочно зайти к первому помощнику ректора». «А как же моя лекция?» «Не беспокойтесь, вас заменит господин Даук. Ему уже передали». Пришлось возвращаться в главный корпус. «Ты знал о реальном потенциале своего ученика?» Чиновник задал вопрос, не успел преподаватель закрыть за собой дверь. Говорят, он вчера создавал заклятие чуть ли не пятого ранга. «То, что он парень способный, было видно сразу, господин Ройк», ответил вошедший, «но я не подозревал, насколько он силен». Собеседники когда-то жили неподалеку друг от друга. В тяжелые времена смуты их семьи даже прятались от бешеной толпы в одном подвале. Потом Ваурд поступил в школу, немного позже под тем же стопам пошел и Ройк, но дальше их пути разошлись. Будущий чиновник проявил незаурядные способности и не только в магии. Он блестяще окончил школу и стремительно двинулся по карьерной лестнице. «Вопрос не столько о его способностях», — помощник ректора указал глазами на стул, приглашая Ваурда сесть. «Настораживает другое, почему он скрывал свои таланты. Обычно молодые люди, наоборот, стремятся всячески показать умения, а не утаивать. И этот его странный выбор – чтение эмоций – самая непрестижная специальность. По-моему, последний раз с рангом по эмоциям выпуск книг был лет десять назад, но тот просто оказался слабаком и во всех остальных направлениях. Ты сам поединок наблюдал? От начала и до конца. Нил действительно сумел создать смерч внутри смерча? Да. Утверждать, что сильно перепугался и ничего другого в голову не пришло. А потом еще и перехватил чужой вихрь? В кого он такой уродился? Отца хорошо помню, довольно посредственный был волшебник. Мать тоже, по слухам, особыми талантами не отличалась. Первый помощник ректора начал листать исписанную тетрадку. Тут еще есть много интересных сведений про его деда. «Седьмой ранг, отличный целитель». «А что, у нас на каждого ученика заведена такая тетрадка?» – спросил Лаурт. «Конечно нет. Это я Шерза попросил составить отчет, у того явно повышенный интерес к нашему поединщику. То-то он меня сегодня о самочувствии Нила спрашивал. Обычное дело», – махнул рукой чиновник. «Поединок произошел в его дежурство, и если бы кто-то из учеников серьезно пострадал, Шерз мог потерять работу». «Я слышал, он по улицам с телохранителями ходит. Только не понял, с чего вдруг такая честь». Ваурт расстегнул пуговицы плаща и устроился поудобнее. «Решение принимал не я. Наверное, парней приставили из-за нападения Крина. Но я уже распорядился, с завтрашнего дня охрану снимут. Он все-таки волшебник, должен сам уметь за себя постоять, а у нас и так людей не хватает». Разговор продлился еще полчаса, после чего Ваурт отправился обратно в учительскую. «Надо же, шерсть еще и досье на моего подопечного собирал. Точно пакость задумал. Но теперь, после вчерашнего поединка, он многое для себя уяснил, и Нила побаивается. И еще бы. И это плохо. Пуганный враг вдвое опасней». Преподаватель подошел посмотреть, где по расписанию сейчас занятия у третьего курса. «Шестой корпус?» как неудачно, у меня семинар во втором, и то не сейчас. С нашими новыми правилами уже с собственным учеником не встретишься, придется ждать обеда, а ведь он может и не пойти в столовую. «Разрешите?» За спиной раздался голос Найта, которому также понадобилось расписание. Сразу после инцидента, когда огневик вывел Нила за школьные ворота, Ваурт постарался выяснить все детали этого поступка. Одобрить поведение коллеги он не мог, но прекрасно понял его ситуацию. Если бы смертельная опасность угрожала близким Ваурда, он бы, скорее всего, поступил так же. Правда, близких у неряшливого преподавателя не было давно. «Найт, у тебя сейчас в каком корпусе занятия?» – спросил он. «В шестом», – ответил тот. «О, как здорово! Если не затруднит, передай просьбу моему ученику. Буду весьма признателен». «Конечно, передам». — согласился мужчина. — Мне же по пути. Пусть после урока обязательно заглянет ко мне в лабораторию. Нил выходил из аудитории в числе последних. Дина держала его под руку и внимательно поглядывала по сторонам. Она первая заметила учителя по огневой магии и указала на него взглядом. — А этот что тут делает? — Подожди меня в сквере, — попросил парень. — А вдруг он? — Дина, — укоризненно покачал головой опекаемый, — «Ладно, но если он тебя через пять минут не отпустит, я вернусь». «Договорились», — вздохнул Нил и направился к учителю. «Прямо шагу ступить не дает», — безлобно возмущался ученик. «И никаких телохранителей не надо. Любого ураганом сметет за один только косой взгляд». «Здравствуйте, господин Найт». «Добрый день, Нил». «Ваурт просил тебя срочно зайти в лабораторию, а еще твой дед передал записку». «Спасибо». Парень так и думал, что мужчина пришел по поручению деда. Ученик взял сложенный треугольником лист бумаги. «Господин Найт, скажите, вы знали моего отца?» «Практически нет. Здоровались иногда, но не более того. А кто из учителей его знал? С кем он дружил? Разговаривал чаще, чем с остальными?» «Сложно сказать», — задумался преподаватель. «Несколько раз я видел его в обществе Каура. Был у нас такой специалист по архитектурной магии». Вроде бы они вместе улучшали защитный контур школы. «А где сейчас этот Каур?» «Он все время собирался уйти из школы, но руководство не отпускало. Если не ошибаюсь, уволился незадолго до смерти твоего отца. Мы еще завидовали, что к нему с вопросами не приставали. Да ты в Аурда расспроси. Каур был женат на какой-то его дальней родственнице». «Спасибо, господин Найт. Обязательно спрошу». Нил откланялся и направился к выходу. «Неужели Ваурт? Если он хорошо знал того, кому, скорее всего...» «А ведь я практически открылся учителю, но он же нас спас, и меня, и Дину...» Мысли хороводом закружились в голове парня. «Как все запутано! Даже не знаю, стоит ли спрашивать об этом Каури. Пожалуй, лучше сначала разобраться с Шерзом, а потом идти дальше». Спускаясь по лестнице, парень развернул записку. Дед предлагал встретиться в том же ресторанчике, где они разговаривали во время недавней встречи. Сообщал, что будет там три вечера, начиная с послезавтра. На первом этаже парень столкнулся с Диной. «Я, похоже, тетрадку в аудитории забыла», сразу объяснила она, пряча глаза. «Ошибаешься. Я очень внимательно все проверил, когда уходили. Там ничего не было». «Точно?» «Уверен». «Значит, я ее просто не взяла». «Бывает». Согласился он, мысленно усмехнувшись ее неловкой отговорки. «Давай поторопимся, надо к Ваорду в лабораторию зайти». В полуподвальное помещение второго корпуса девушка не пошла, вдруг опять заставит уборку делать. Она осталась в скверике, прячусь от палящего солнца в тени деревьев. И все-таки он относится ко мне как к маленькой девочке, хотя уже неоднократно убедился, что я вполне взрослая. Наверняка у него куча тайн. Пока не расскажет, я даже не знаю, откуда ждать беды». Дина последние пару дней только и думала, что о своем парне, который постоянно умудрялся попадать в передряги. Она осознавала, что в некоторых и сама виновата, но в других-то она точно могла помочь, как в истории с лысым колдуном. «И ко всем опасностям относится несерьезно. Любое происшествие сводит к шутке, думает, что с ним играют. Нельзя же так». Не хочу прослыть занудой, но как ему объяснить, что враги просто так не отстанут? После победы Синеглазого ученика в магическом поединке его популярность, особенно среди девушек, резко подскочила. Продемонстрировав столь выдающиеся способности, парень сразу приобрел статус завидного жениха. Хороший волшебник сразу после школы получал достойную работу с не менее достойной зарплатой. Многие школьницы выбирали себе пару как раз по будущему достатку молодого человека. Для Дины подобное внимание к Нилу со стороны подруг стало очередным поводом для волнений. Стоило ей отойти на пару шагов, как рядом как бы случайно оказывалась одна из них. Зря Нил отказался от охраны, тогда бы к нему точно ни одна не смогла подойти. «Эй, подруга!» — неприятный женский голос отвлек от мыслей. Девушка обернулась и заметила знакомую блондинку с пятого курса. Та шла прямо к ней. Принесла же нелегкое эту... «Чего надо?» — неприветливо отозвалась склокоченная ученица. «Поговорить об одном известном нам обеим пареньке». «Зачем?» «Предупредить хочу. Сама знаешь, он по краю ходит, чуть оступится и в пропасть. Выберется и без твоей помощи». Ой-ли? покачала головой Синга. Ты представления не имеешь, какие силы на него нацелены. Смотри, как бы и тебя не зацепило. Один раз ты уже помогла. Обойдемся без второго, — нашлась ответом Дина, хотя самой очень хотелось расспросить подробности. — Как знаешь, мое дело предупредить. Блондинка развернулась и пошла прочь. — Опять пытается напугать. Что ж ей не имется? Хочет у меня парня отбить, — размышляла ветреная девушка, глядя вслед синге. — Не выйдет. У нее даже румянец на щеках выступил, настолько взбудоражил короткий разговор. «Ну, наконец-то!» — она заметила вышедшего из-за угла Нила. «Чего такая взъерошенная?» — спросил парень, заметив изменившееся настроение подруги. «Я всегда такая!» — она поправила прическу. «Я не о волосах. Что-то случилось?» Встретила тут одну заботливую, еле удержалась, чтобы пару ласковых слов не сказать. «Сингу, что ли?» Ага. чтобы ее грызы полюбили. Предлагала поговорить о тебе. Не знаешь, с чего такая забота? — Скорее всего, хотела что-то выведать, — предположил парень. — Но ты же умница, разговаривать с ней не стала. — Как ты и просил, хотя очень хотелось. — Значит, и ты постепенно воспитываешь в себе сдержанность, — улыбнулся Нил. — Снова все свел к шутке, — вспыхнула Дина. Она уже собралась высказать это в резкой форме, но в последний момент остановилась. «Опять ведь поссоримся, а не хочется». «Нил», — начала она мягко, — «а ведь в чем-то она права. Ты действительно уже несколько дней ходишь по краю пропасти. Очень хочу тебе помочь, но я даже не знаю, откуда ждать беды. Кто твой враг, кто друг?» «Дина», — он положил ей руку на плечо, «Самая лучшая помощь для меня, если ты будешь в безопасности. С остальными неприятностями я справлюсь. Ты же видела мой поединок». «А еще я видела, как один лысый волшебник взял тебя под контроль. Хорошо, что я мимо проходила. Одного только не пойму, зачем ты его отпустил». «Сплоховал просто. Надо было связать, а я...» «Я, может, и выгляжу наиной дурочкой. Но если ты так обо мне думаешь, то меня обижаешь». Не мог он после моего удара от дерева прийти в себя за пару минут. Наверняка ты ему помог. Только, пожалуйста, не ври мне». «Хорошо, не буду», — перестал Улобоценил. «Я его действительно отпустил, чтобы потом не отвечать на кучу вопросов руководства. Ты ведь не хотела, чтобы меня отчислили из школы?» «Нет. А что ты такого натворил?» Брови девушки резко взлетели вверх. «Дина, я за последние пару декад сделал немало ошибок, о которых лучше никому не знать». Почувствовав жесткие нотки в его голосе, девушка сообразила, разговор может окончиться ссорой. Пришлось отступать. «Поняла, поняла, я же не дурочка. У каждого есть тайны, и я не буду выпытывать твои. Просто эта стерва-синга всю душу разбередила, вот на меня и накатила». Ты ее меньше слушая, она прямо из платья вон лезет, лишь бы страху нагнать и бесится, когда не получается. «Пусть побесится, как раз занятие для нее», – нахмурилась Дина. «Мы идем на лекцию или нет?» – спросил парень. Милый сам был немного взвинчен после разговора с учителем, поэтому остался доволен, когда девушка прекратила обсуждение опасной темы. Помимо того, что наставник выдал задание на сутки, он еще и предостерег парня». Шерс слишком участливо поинтересовался твоим самочувствием. Учитывая, что он вообще никогда первым со мной не заговаривал, это наталкивает на тревожные мысли. «Думаете, шакал уже вырыл яму для тигра?» Усмехнувшись, спросил Нил. «Зря смеешься. Твой враг напуган, но это не значит, что он стал менее опасен. И еще мне показалось, что он спешит. Скажи, кугал тобой дорожит?» «Вы знаете, как зовут моего деда?» Удивился ученик. Вопрос о родственнике всегда настораживали Нила. На первых курсах он опасался, что его будут сравнивать с могучим предком, а сейчас причины были другие. После этого вопроса ученик решил не спрашивать о Каури. «У Шерза на тебя заведено целое досье, и в нем Кугал упоминается неоднократно. Похоже, твой дед очень сильно понадобился этому снобу, я краем уха слышал, что ему за какого-то старика обещали сотню золотом». Молодой человек задумался. Откуда у Ваурда такие сведения? Да, Шер спрашивал о и не один раз. Нил несколько растерялся. Он никак не ожидал, что неопрятный учитель посвящает свое время еще чему-то, кроме магии и мутаций. Мы с Кугалом не всегда ладили, но если будет возможность, он обязательно поможет. Хочешь сказать, задумай, шерсть использовать тебя в качестве наживки, он сможет заманить Кугала в ловушку? Дед Шакалу не по зубам. Прихлопнет как таракана, и не заметит. Ты забываешь про тех, кто обещал сто монет золотом, напомнил Ваурт. Если они такие богатые, зачем им помощь какого-то ничтожества? Милу все меньше и меньше нравился этот разговор. Шерст находится рядом с тобой, а они нет. Это же очевидно. Точно! прихлопнул себе по лбу молодой человек. Кстати, вспомнил Ваурт, с завтрашнего дня шерсть. Остается без телохранителей. В школе не хватает охранников». Нилу очень хотелось спросить, откуда наставник все это узнал и зачем рассказал, однако парень удержался. Они поговорили еще пять минут, и Нил поспешил на занятия. Уже в дверях учитель предупредил, что эту ночь проведет в городе, а в школе появится только завтра после полудня. Беседа оставила много вопросов. Шагая рядом с подругой и слушая ее прекрасный голосок, Нил пытался найти ответы хотя бы на некоторые из них. «Ты меня слушаешь или нет?» С обидой произнесла Дина, когда они подходили к учебному корпусу. «Очень внимательно», — ответил парень. «Тогда почему не отвечаешь?» «Думаю над твоим вопросом». «Неужели он такой сложный?» А выяснить девушка хотела, в чем она ему больше нравится — в платье или костюме. Больше всего ты мне нравишься вообще без одежды. Этот вариант я не предлагала. Жаль. А по поводу платья... Он закрыл глаза, как бы вспоминая. Помнишь, на втором курсе у тебя было такое малиновое облегающее с короткой юбочкой. Мне очень нравилось. Погоди, так ты меня уже тогда заметил? Девушка остановилась. Почему не подошел, не заговорил? Ждал удобного случая. Нил улыбнулся. Ты же на меня вообще внимания не обращала, пока я шиала не побил. — Опять я виновата. — Нет, вы на него только посмотрите. Целый год. Она оборвала себе на полусловие. — Или ты опять издеваешься над доверчивой девушкой? Чем бы в тебя кинуть? Нил бросился на утек и в это время зазвонил колокол, сообщая о начале урока.